Глава 12. Погасшее солнце. С их последней встречи Кейти почти не изменилась. Всё такое же по-детски круглое личико, большие кори глаза, светлая кожа. Вот только каштановые волосы стали намного короче. И, как всегда, яркое. На плечах светло-голубое пальто с лиловыми пуговицами, а в руках раскрытый зонт лимонного цвета. На мрачном фоне квартала потерявших надежду, она выглядела как красочный рисунок, прицепленный на бетонную стену. «Это ведь правда ты?» — взволнованно спросила Кейти, точно не верила, что перед ней настоящий Флин, а не видение из прошлого. Он же растворялся в кислоте вины. Ему хотелось исчезнуть, стереть свое имя со страниц мироздания, чтобы и следа не осталось. «Да, Кейти, это я». Наконец-то отозвался Флинн, переселив себе. Он попытался улыбнуться, но губы онемели. «Флинн, я так скучала!» Кейти сделала шаг навстречу, но Флинн испуганно отпрянул, словно перед ним была не хрупкая девушка, а тигр. Ее лицо застыло в изумлении. «Прости», — стушевался он. «Не знаю, что на меня нашло». «Ничего, я тоже удивлена нашей встрече». Крепче сжав ручку зонта, ответила Кейти, а после осмотрела Флина с головы до ног. «Я так надеялась, что ты проживешь долгую и счастливую жизнь, но тебе лет двадцать». «Семнадцать», — поправил он. «Мне было почти семнадцать, когда я умер». Кити ахнула, приложив пальцы к приоткрытому рту. «Как это произошло?» «Не знаю», — ответил Флинн. «Может, в приступе лунатизма вывалился из окна, а может, съел бутерброд с больничной столовой и отравился. Помнишь, какая там была ужасная еда?» Попытался пошутить он, и у него получилось. Кейти звонко рассмеялась. Осколки разбитого сердца беспощадно вонзились ему в грудь. «Да, еда там была отвратительной. Если бы не ты, я бы скорее умерла от голода, чем от болезни. Кейти озарила улицу ослепительной улыбкой. Так ты, получается, еще не вспомнил свою смерть? Флин отрицательно покачал головой. А ты? Спросил он. Нет, но нетрудно догадаться. Искры в ее корех глазах померкли. А ты почему перестал навещать меня? Я так ждала? Прости, Кейти, виновато пробормотал Флин. Я не мог. Хотел, но не мог. «Опять попал в какую-то передрягу? Как ты вообще додумался работать на этого жуткого мистера Байда?» Пожурила его Кейти. «Он же преступник». «Мне позарез нужны были деньги», — оправдывался Флин. «И вообще мистер Байд предпочитает называть себя не преступником, а деловым человеком, знающим, как обойти закон». «Как кабана не назови, хрюкать он от этого не перестанет». грозно сказала Кейти, уперев руку в бок отвратительный тип как таких земля носит. уверен если бы мистер байт встретил тебя он бы тут же все осознал и перевоспитался засмеялся флин ты своим взглядом можешь и застрелить опасная девушка боль и тревога ушли вместо них в груди калачиком свернуло счастье он и забыл как легко бывает с кейти но поверь Посерьезнел Флин. Земля и не таких носит. — Не защищай его, — насупилась Кити. Флин открыл рот, чтобы ответить, но внезапно опомнился и посмотрел на дерево. Синекрылая бабочка все еще сидела там. Словно почуяв на себе пристальный взгляд, она затрепетала крыльями, готовясь улететь. — Только не это. Воспользовавшись тем, что Кейти отвлеклась, он с ловкостью и быстротой змеи схватил бабочку и сжал в кулаке. «Что у тебя там?» Кейти удивленно посмотрела на него. «Ничего», — соврал Флинн, заводя руку за спину. «Не лги, ты что-то схватил». «Это листок дерева». «Нет, не листок. Это было что-то яркое. Покажи». Заупрямилась Кейти. «Это мой секрет», — неожиданно признался он. «И ты не собираешься им со мной поделиться?» — обиженно спросила Кейти. «Раньше у нас не было секретов друг от друга». Флинн почувствовал, что ладонь горит. Он чуть не закричал, но сдержался, прикусив нижнюю губу до крови. Когда боль отступила, он протянул руку и раскрыл ладонь. На ней вместо бабочки лежала горстка пепла, Тайно сгорела. «Ты мне это не хотел показывать?» «Флин, ответь, а тебе известно, что ты странный?» «Конечно, известно. Об этом как-то раз даже в газетах писали», — сказал Флин, стряхивая пепел. «А ты здесь живешь?» «Да, теперь я почетный житель квартала потерявших надежду». Она умолкла, о чем-то задумавшись. «Я совсем забыла. Меня же друзья ждут. Как раз направлялась к ним, а тут вижу, ты сначала пыталась убедить себя, что ошиблась. Не хотела верить, что ты умер». «Но перепутать такого красавца с кем-то другим просто невозможно». Закончил за нее Флин и просиял «Ты неисправим». Захихикала Китти, аккуратно толкнув его в плечо. «Вот уж точно, от чего ты не мог умереть, так это от скромности». «Что правда, то правда». Флинн с наигранным самолюбованием взъерошил свои волосы. «Вообще не понимаю, зачем придумали скромность? Кому она хоть раз принесла пользу? Если ты хорош, то пусть об этом знает весь мир». Кити улыбнулась и мельком глянула на наручные часы. «Ох, Флин, я уже опаздываю», — засуетилась она. «Что ж, был очень рад увидеть тебя». «Нет, не уходи». Кейти схватила Флина за рукав куртки, будто испугалась, что он сейчас испарится. Пойдем со мной. Я познакомлю тебя с моими новыми друзьями. Мы встречаемся в баре неподалеку. «Предлагаешь посидеть с компашкой мертвецов?» «Да», — бодро закивала она. «Познакомишься с моей загробной тусовкой?» «Звучит заманчиво. Я тут пока ни с кем не знаком, если не считать моего вечно недовольного психофора». «Родителям стоило назвать его не Тайло, а Ворчайло», — вздохнул Флин. «Он сейчас рядом с тобой?» — спросила Кейти. «Нет, остался дома. Наказан за плохое поведение», — усмехнулся Флин. «А вот мой психофор не отходит от меня ни на шаг». Кейти погладила воздух рядом с собой. Флинн, как и все души, не мог видеть чужого психофора. Ее зовут Калин. Такая милашка?» «Мой Тайла Варчейла мнит из себя взрослого, поэтому расточкам он с меня. Подожди», — осекся Флинн. «Ты сказала Калин?» «Да». Кити отвлеклась и посмотрела вниз. Вероятно, девочка-невидимка обращалась к ней. «Она говорит, что знает тебя». «Так и есть. Мы встретились в службе психофоров. Калин угостила меня чаем и кексом. Не дала умереть с голоду, так что я ее должник». «Она просит передать, что тебе очень повезло, Стайла. Он лучший из лучших. А еще. Кейти замешкалась с ответом, прислушиваясь к невидимой собеседнице. Еще она говорит, что ты хороший». «Малышка Калин», — сказал Фринкача головой. «Не разбираешься ты в людях». «А по-моему, очень даже разбирается», — возразила Кейти, и на ее щеках появились ямочки. «Сдаюсь». Он поднял руки. «Я хороший, признаю». Заливистый смех Кейти заполнил улицу. «Так что, пойдешь знакомиться с моими новыми друзьями?» «Почему бы и нет?» Пожал плечами Флинн. «Все равно до страшного суда я совершенно свободен. Устроим спиритический сеанс наоборот. Сядем вокруг стола, зажжем свечи и будем вызывать живых. Вдруг откликнутся». «Боюсь, что после этого живые быстро присоединятся к нашей загробной тусовке», прыснула Кейти. «Это их проблемы», — невозмутимо сказал Флин. «Нечего быть такими впечатлительными. Мертвые же не кричат и не хватаются за сердце при виде живых. Но что, нам куда?» «Следуй за мной». Кити шла впереди. Флин не отставал. «Кстати, а почему ты ходишь с раскрытым зонтом?» — спросил он. «Дождя ведь нет?» «А ты встань под него, увидишь». Он сделал шаг и очутился с Кейти под одним зонтом. Кап-кап-кап. Монотонно забарабанил дождь, сначала неуверенно, а потом все сильнее и сильнее. Небо еще больше потемнело, подул ветер, и холод пробрался под одежду. «Для жителей квартала, потерявших надежду, тут всегда дождь. Ты не местный, поэтому сразу не увидел». — пояснила Кейти. — Здесь никогда не светит солнце. — Почему? — Мы потеряли надежду, а это самый главный свет в жизни любого человека, — ответила Кейти, нахмурившись больше неба над их головами. — Зачем же нам солнце, если нет надежды? — Как же в этом месте уныло, — шепнул Флинн, взглядом провожая стройки дождя под ногами. «А ты где живешь? В какой квартал тебя поселили?» «Ни в какой», — солгал Флинн и глазом не моргнул. «Живу на улице». «А если серьезно? сощурилась Кейти. Серьезно? выпалил он. «Но я не жалуюсь. Ночи в чистилище теплые, газеткой укрываюсь, а утром новости читаю. Удобно. Мне не привыкать». «Да, не привыкать». Я прекрасно помню историю о том, как ты из-за собственного упрямства три недели жил под мостом с бродягой Уиги. Между прочим, это были лучшие дни в моей жизни. Флинн изобразил фальшивый восторг. Хотя признаться, без крысы и клопов они были бы еще лучше. Охотно верю, кивнула Анна. Флинн шел и не мог понять, как улыбчивая и сильная духом Кейти могла попасть в квартал потерявших надежду. в это серое и убогое место. Несправедливо. И все же она ошиблась, сказав, что здесь никогда не светит солнце. Оно сияло прямо сейчас. Им была сама Кейти. Самое яркое солнце в жизни Флина, которое так рано погасло.